Глава 8. Скотина, мерзавец, я убью его. Я покажу, что значит имя Мардино, и почему этот урод работает с братом Стали, а я нет. Глава семьи Мардино был разгневан настолько, что даже не спросил, кто я такой. Ведь изначально никакого разговора с Филом про меня не было, и теперь при нас мафиози устроил такую сцену. Он долго слушал Филу, молчал и не шевелился. Надо отдать должное Филу. Тот грамотно изложил события последних дней. Так что я оказался незаметным статистом, он хорошим советчиком, а Езус мудрым руководителем и главой команды. Когда разведчик закончил рассказ, глава мафии перевёл взгляд на своего сына. Всё так? Да. И началось. Видимо, Сальваторы вправду крепко досадили Мордину. Впрочем, младшие Иезусы-телохранители не были сильно удивлены поведением главы преступной семьи. Одышка быстро заставила его старшего Иезусу успокоиться. Только красные пятна, проступившие на его лице, ещё долго не хотели рассасываться. Папа, я предлагаю нанести удар по Нари Силваторы. Незаметно подкрасться и швырнуть туда связку динамита. Если уж мы не можем сотрудничать с людьми в силовых доспехах, то никто не должен. Так мы сохраним равновесие. Я чуть со стула не упал. Человек, который сутки назад призывал начать полномасштабную войну за город и атаковать подземелья врагов, сегодня вещает про незаметно подкраться и сохраним равновесие. Воистину двуличие, достойное качеств для сына главы мафии. Да, в этом есть смысл. Но пока надо решить, что делать с этими двумя. Итак, Фил, ты не соврал насчёт летающих машин и связи с Альваторо. Я дам тебе денег на выкуп. Мы считаем это передоплатой за твой поход к месту падения этой чёртовой машины. Я вижу, ты не один, поэтому спрашиваю ещё раз. Тебе нужны ещё люди или достаточно снаряжения, и вы сами справитесь? Справимся. Хорошо. Сегодня трудно найти сумасшедших, готовых повести караваны в западную пустыню. Итак, я даю тебе прямо сейчас 10.000. Твой приятель останется здесь. Ты возвращаешься с дочкой, и я выдаю вам 5.000 золотых на экспедицию. Ты хорошо на меня поработал, но не на 15 штук. Поэтому твои кити останется со мной как гарантия твоего возвращения. Притащи мне эту чёртову железяку. Я должен узнать о ней всё. А, а если мы не вернёмся, не волнуйся. У меня достаточно широкий спектр бизнеса, где не бутики тебе работа найдётся. Я видел, как на Пряксе фил. Только не успокойся, шлюх у меня хватает. Если китюмная девочка научим её чему-нибудь, например, на конюшне медперсонал постоянно требуется. А если дура, сама через пару лет на Virgin Street окажется. Вы спасли мне сына. Я добро не забываю. Но добро и деньги не одно и то же. Поэтому просто сделай эту радиактивную работу и всё. Мои люди выдадут тебе необходимую сумму и проводят. А ты? Иезус перевёл взгляд на меня. Посиди за дверью или спустись в казино. Ребята, присмотрите за ним. Последняя реплика предназначалась двум здоровякам, стоящих у двери. Кстати, насчёт пушек моих парней. Давайте я прямо здесь отдам за них штуку золотых и не будем суетиться с оружейником. Филки внул, и я достал из рюкзака три боевых ружья и передал в руки одного из боевиков Мардина. Цена таким пушкам не меньше 500 за штуку. Но босс вообще мог бы не платить нам и просто забрать их по праву сильного. Наверное, он догадывается, что деньги всё равно пойдут на обеспечение экспедиции, ставшей фактически его Золотом в западную пустыню люди не ходят, там в ходу другие ценности. Фил ушёл с сопровождением маленького Иезуса, а я спустился в горный зал. Торопиться было некуда, просаживать деньги совсем не хотелось. Достаточно я на фортовых парней насмотрелся ещё в рединге, чтобы не желать себе подобной судьбы. Я прошёл к бару, взял себе пару бутылок пива, солёного мяса и расположился за столиком. Два моих телохранителя, не спуская с меня глаз, устроили за соседним Хорошо хоть не замаим. Впрочем, в его глазах не читалось особого желания сидеть рядом с пыльным иванючем бродягой. Я посасывал пиво и размышлял. Если Фил выкупит свою девочку, то мы вернёмся к тому моменту, с которого всё началось. Мы с рюкзаками у ворот Ньюрена. Правда, теперь у нас есть оружие помощнее. Снайперская винтовка столь хороша, что думаю, Фил расстанется со своим ренджмастером. Да и наличности побольше, даже если не принимать в расчёт 5000 обещанным афеози. Укреплённая куртка Фила его вполне устраивает. Поэтому в магазине оружия нам понадобится разве что патроны. Зато в аптеке мы потратим немало. После ночной заварушки я понял, как бывает нужны стимпаки. А для защиты от радиации медикаменты стоят ещё дороже, что будет потом неясно. Скорее всего, наймёмся в караван за полцены, лишь бы без приключений добраться до места, откуда начинается путь в неизвестность. Остальное зависит от таланта следопыта Фила. Как мы преодолеем западный хребет? Сколько придётся пройти по пустыне? Какие опасности встретятся на пути? Что мы найдём? Что будем делать потом? Вопросов было очень много, а ответ один: там увидим. Время шло, пиво кончалось. К вечеру в казино собиралось всё больше народа, а Фил так и не появился. Я уже начал волноваться и думать, что мне придётся объявлять войну на уничтожение Сальватору, чтобы отомстить за компаньонов и его дочь. Благо оружие у меня имелось, так что боевые действия я мог начать в любой момент. Я специально сел лицом к входу, чтобы видеть входящих и не быть застигнутым врасплох. Чаще всего входили неместные. Коренные жители Ньюрена сейчас трудились, выбивали долги, занимались грабежами, продавали наркотики, торговали телом. Но в город распуtsvей все дозволенности стягивался народ со всего запада. Тратить деньги, заработанные неведомыми путями в пустошах, прожигать жизнь приходили одиночки и целые группы: караванщики и наёмники, рейдеры и шерифы. Все они шли в Нью-Юрено и тратили здесь свои денежки. Задумавшись, я не заметил, как подошёл Фил, и не сразу узнав добродушного, нежного папашу, сурового рейнджера пустоши. Девочка была очень похожа на него, но при этом явно сохранила черты своей мамы, которую я никогда не видел. Если таинственная Элесли была хоть на треть так же красива, как её дочь, то можно понять Фила. В худой детской фигуре уже угадывались первые признаки будущей женщины. Облегающую кожаную одежду она явно натянула для доказательства своей взрослости. Чёрные волосы были коротки, едва касались узких плеч. Асанкой, улыбкой и манерой держаться девочка очень походила на отца. И не успел он нас сдругу друг представить, как она убежала к барной стойке. Это и от это, это Кити. Знакомьтесь. Привет. Она махнула рукой и умчалась делать заказ. Привет, пробормотал я ей вслед. Фильм мгновенно посерьёзнил. Трудный разговор был. Сальваторе был уверен, что я ушёл в анкаир. Правильно я догадался винтовку у тебя оставить. Не равён час узнал бы её или просто отобрал. В качестве компенсации требовал вернуть наркоту, кроме той десятки, вывернул у меня карманы и выскреб все деньги. Хорошо, их немного при себе было. Жрать хочу и пить. Давай напьёмся перед дальней дорогой. Я показал на пустые бутылки. Я уже начал тебе догонять придётся. Да мне на голодный желудок и после такого напряжения немного надо. Я сейчас. Он отошёл к стойке, где его бойкая дочка уже вовсю болтала с барменом. Вдруг ко мне подошёл один из моих телохранителей. Сходите к боссу. Да, сейчас. Я жестом показал Филу, что надо идти главе семьи. Он кивнул, взял Кити за руку и пошёл к лестнице на второй этаж. За ним двинулся один из боевиков Мардина. Второй остался со мной. "На запад идёте?" спросил он. "Да, но тебе об этом лучше помалкивать, это в интересах семьи Мардина. Возможно, наш поход решит спор между вами и Сальваторе раз и навсегда. Хотелось бы, чтоб в нашу пользу". Ну, он засмеялся. "Удачи вам, мужики". Я кивнул и допил последний глоток пива. Бандит отошёл в сторону, впрочем, продолжая приглядывать за мной, как и велел босс. Просто удивительно, что иногда такие безмозглые быки могут проявлять участие и искренне сопереживать. Подчас кажется, что им ещё при рождении в голову мозга не докладывают, чтобы повысить шанс рикошета пули от черепа. Но времена мне найти более чуткого и заботливого существа, особенно когда от тебя зависит количество его убитых врагов. Фил вернулся очень быстро, и в кои-то веки его лицо свидетельствовало, что он полностью удовлетворен переговорами. Зато Кити была настроена не столь оптимистично. Здесь масса занятий, ты 2 месяца вообще в одной комнате просидела, а тут в своём распоряжении целое казино. Вот именно, папа, из-за тебя я в клетке 2 месяца проторчала, а теперь даже не могу на волю выбраться. Кити, потерпи, будешь свободна, когда я вернусь. А пока помогай по хозяйству мистеру Мардину. Ты же умная девочка. Думаю, у него в штате найдётся немного людей, умеющих читать, писать и считать. Заработан будет тебя кормить и обеспечит нормальным жильём. Пойми, я немало сделал, чтобы освободить тебя с Альваторы, и мистер Мордина помог мне. Теперь моя очередь помогать ему. Похоже, слова отца не очень убедили Китти, но альтернатива она предложить никакой не могла, поэтому пришлось смириться. В конце концов она решила выторговать себе хоть какие-то преимущества. А можно мне сегодня пиво выпить? Сегодня можно, вздохнул измученный отец. Издав радостный писк, девочка снова упархнула к бару. И как она умудряется выживать в таком городе? Этот вопрос меня уже давно интересовал. Я сам не представляю. Ответ отца удивил ещё больше. "Фил, я всё думаю о её будущем. Кем она станет через 3-4 года? Ведь в худшем случае окажется на Virgin Street, а в лучшем побрит голову". и займёт место Сенди, ставившей опыты на людей в конюшнях. Поверь, путь в бордель не самое страшное. Я готов молиться всем богам, какие есть на свете, хоть компьютерным, хоть хаблагиским, лишь бы она не подсела на наркотики. Как представлю её в куче ушлёпков, окружающих Джимми-джи, так выть хочется. Я хотел бы забрать её отсюда, но она не хочет. Тема разговора тяжело давалась Филу, и он её сменил. Мы вроде на пиццу собирались, чего ж ты ждёшь? Ночь в зале казино прошла бурно. Проснувшись, я пожалел об этом. Отмечая возвращение Кити и предстоящие путешествия в самую опасную часть пустыши, мы позволили себе расслабиться в логове мафиозного клана Мардино. 3 недели назад я и представить такое не мог. Впрочем, сейчас я думал лишь о бутылке холодной Ньюка-Колы. Глаза долго не могли сфокусироваться на чём-либо, постоянно срываясь в круговерть, напоминающую вращение лопастей летающей машины. Послышался неуверенный стук в дверь. Да, с трудом удалось выдавить мне. Дверь скрипнула и открылась нафут. В комнату скользнула тонкая тень, и нежный девичий голос прошелестел. Папа просил вам передать пару содовой. Волшебной музыкой прозвучало краткое шипение открываемой бутылки, и моя ладонь ощутила прохладу запотевшего стекла. Скажи своему папе, что он самый великий человек, если у него такая замечательная дочь. Она хихикнула и исчезла, прикрыв за собой дверь. Постепенно приходя в себя, я стал собираться в дорогу. В комнате все вещи были раскиданы по строгому маршруту от двери к кровати. Мы занимали, наверное, лучшие номера гостиницы Мардина на втором этаже казино. С таким комфортом я расплагался только дома, а душевая кабина вообще потрясла меня до глубины души. Не воспользоваться этим чудом техники означало согрешить против собственного тела. И в следующие полчаса меня можно было брать голыми руками. Зато выходя из душа, я вспомнил, что чувствовал, когда только родился. Одежде тоже не помешала бы стирка, но потом я решил, что некоторые вещи проще будет купить. Когда я полностью собрался, в дверь снова постучали. На пороге стоял Фил, держа за руку дочь. "Ты готов?" "Отлично. Сейчас нам надо заглянуть к Иесусу, а потом идём в торговый квартал". Глава семьи Мардина выглядел гораздо бодрее нас. Да, здорово вы вчера налезались. Впрочем, всё правильно. 2 недели в пустынях лазали. Надо радионуклиды выводить. Мы согласно закивали. Теперь о деле. Западная пустыня непредсказуема, поэтому сроки устанавливать не буду. Фил, я уже убедился, что ты любишь свою дочь, поэтому думаю, ты сам захочешь её увидеть как можно раньше. Но учтите, от ваших действий зависит не только ваша жизнь, и жизнь этой девочки. Ну и многих моих людей. Мне не нужны лишние потери. Поэтому принесите мне всё, что сможете снять с этой летающей хреновины, и как можно быстрее. Вот обещанные 5000. Иезус протянул Филу увесистый мешок с золотом. Тот довольно хмыкнул, спрятал его под доспех. Что насчёт девочки мистер Мардина? Думаю сам, куда её лучше пристроить здесь, по хозяйству или на конюшне. Лучше здесь. Хорошо, Фил, я прослежу, чтобы всё было нормально. Валить уже отсюда. Эй, охрана, этих двоих проведите до границы города. Им ещё надо в торговый квартал, и чтоб до заката ноги их не было в Ньурене. А девочку отведите на кухню, пусть там помогает. В магазин мы шли довольные и почти свободные. Телохранители Мартина держались на дистанции и не пытались подслушать наши разговоры. Первым делом мы заглянули в оружейный Мне не помешал бы новый доспех взамен трофейного. Зато Импо9 решил не продавать. Мало ли какие опасности впереди. Иногда может пригодиться способность полить очередями на близкой дистанции. Винтовка Кольт Ренджмастер как-то незаметно стала моей. Фил не расставался со своей снайперкой, но и духавушку не стал продавать, ведь мы уже убедились в её полезности. Зато винтовочными патронами калибра 223 запаслись по полной. Справедливо решив, что еда в пути дело наживное, Мы забили рюкзаки водой и патронами, оставив только отдел для медикаментов. Весьма удобно получилось, что и охотничья снайперская винтовки, и мой трофейный пистолет питались одинаковыми патронами. Духовой ружьё использовало маленькие шарики, какие продавались в пачках по 50 штук. Филь не расстрелял ещё первую пачку, приобретённую вместе с винтовкой, но взял ещё пару. От избытка боеприпасов и ещё никто не страдал. Также мы прикупили счётчик Гейгера, ведь не на пикник идём. Немного поразмыслив, я выбрал себе новую стальную броню, которая была прочнее предыдущей, хотя и намного тяжелее. Выбирая между лёгкостью и безопасностью, пришлось остановиться на последнем. Затем мы зашли в аптеку и практически все наличные деньги потратили на стемпаки и таблетки, повышающие стойкость к радиации. Ещё приобрели по одной капельнице Радвей, выводящей из организма избыток радионуклидов. Дорогие вещицы, по 1000 золотых за штуку. Но такие подарки из прошлого спасли в пустынях не одну жизнь, выйде из аптекеры Неска ракетчика Фил произнёс. Я узнавал у торговцев, сегодня утром Савинелли вышел с караваном. Если мы пойдём достаточно быстро, то где-то к полуночи догоним его. Зачем рисковать раньше времени, если можно часть пути пройти спокойно? Что ж, у нас осталось по паре сотен золотых, а рюкзаки забиты чертовски полезными в пустыше вещами, подытожил я. Мы стояли на границе города, откуда тянулся едва различимый дорога на север. Солнце клонилось к закату. Мы не побрезговали пожать руки нашим провожатым. Всё-таки это их босс дал нам денег на путешествие. Да, встречи, ребята, надеюсь, она произойдёт на этом свете, сказал Фил и повернулся спиной к городу.